Глава 53 Я помрачнел. Обдурили в четыре руки. Видимо, давно готовились. Леона пудрила мне мозг, умело соблазняя, играя в невинную недотрогу. А ее женишок готовил побег. Отлично сработались, должен признать. Обмануть меня, да еще так цинично, не оставив и следов, мало кто способен. Неужели она своего подонка Кристиана по-настоящему любит? А я, получается, ей ни на грош не нужен? От осознания этого все внутри болит так сильно, что хочется своими руками вырвать из груди кровоточащее сердце. Но так лучше поступить с мерзавцем, укравшему меня невесту. Он заслужил. Помотал головой. Надо думать. Кинжал из спины вытащу потом. Сейчас очередному идиоту, обведенному вокруг пальца женщиной, нужен холодный разум. «Так кого ты пригласила?» — спросил, глядя на Талиану. «Того, кто нам поможет с поисками?» — торжественно заявила она. «Ловчую?» «Скажи своей ящерице, чтобы отстал от моего Рамира!» — потребовала, войдя в гостиную старая знакомая. «Милена!» — ахнул я, узнав красавицы-брюнетки с идеальной фигурой, подругу детства, ту, которая кормила меня оладушками из грязи. Она самая улыбнулась и обняла меня. Вымахал-то как. Теперь, чтобы лобешник закатать, надо подпрыгивать. Ты ловче, — сообразил запоздало. С каких пор? Это долгая история. Довольно улыбнулась. Кстати, я лучше, без скромности заявляю, и тебе придется оплатить мои услуги по двойному тарифу. Пришлось ради тебя отказаться от очень выгодного клиента. Там дело было расплюнуть. Сбежавшую от одного обопошенного придурка жену найти. Ну, раз уж тетя Лиана просит, разве можно отказать?» Милена обняла мою мачеху, потом возрилась на меня. «Говори, что стряслось, Дэм, по горячим следам всегда проще работать. Кто тебе не угодил, признавайся». «И за что мне это?» Вздохнул, поиграл желваками и признался. «Я облапошенный придурок номер два, от меня невеста сбежала». «Хм, бывает, ловчий с трудом удалось держать смех, это было очевидно». «Изменил? Обидел? Цацку не то купил?» «Нет. А чего она тогда драпанула?» «Девушку похитили», — вмешалась Талиана. «Это лишь твоя точка зрения», — скривился я. «На самом деле она влюбила меня в себя, использовала, ждала, когда за ней явится бывший жених и сбежала с ним». «Все интереснее и любопытнее», — глазки Милены загорелись. «Уже хочу познакомиться с девушкой, которой удалось похитить твое сердце, Демир». Да я только ради этого найду, уж можешь быть уверен. Даю слово лучшие овчи в империи. Леона. Ну сколько можно спать? Во второй раз меня разбудил раздраженный голос Кристиана. Она почти весь день дрыхнет. Весь день? свочи, вы же меня этой усыплялкой убить могли, совсем сдурели. «Ничего, попляшете еще. За все ответите, когда Демир нас найдет». «Демир», — имя обожгу изнутри. «Он ведь не поверит, что я могла сбежать от него с бывшим женихом, правда?» «Или поверит. Но тогда мой Даркдар -дар просто возненавидит меня и...» «Будет ли тогда искать предавшую, опозорившую его невесту?» «Хотя, наверное, будет, чтобы придушить. Так, не сейчас. Не надо о таком думать». Как говорит нянюшка, не трави душу, пока не знаешь правду. Это до добра не доведет. Гору подступил ком слез. Задержало дыхание, чтобы не выдать себя. а Лучше этим мерзавцам не знать, что я проснулась. Правда, им было не до меня. Они продолжали ругаться. Если бы знал, что все так будет, и связываться бы не стал, раздраженно прошипел Кристиан. А ты вспомни про свое поместье, возразила Жанна. Хочешь его сохранить или нет, братик? И о Розе тоже подумай. О чем это они? Что с поместьем не так? И что за Роза? Ничего не понимаю. Как будто тебя это более всего беспокоит, — фыркнул он. Такая заботливая сестрица, куда деваться? На самом деле ты от приданном своем печешься. Мне прекрасно о том известно. Без него тебя никто путный замуж-то не возьмет. И что, коли так? Злым свистящим шепотом, будто растревоженная змея, отозвалась та, которую я когда-то считала своей подругой. Я во всем тебе помогала, Крис, прикрывала тебя, чтобы ничего не выпало наружу. Заслужила, наверное, ответную любезность. Да и кто спустил мою часть наследства, пообещав, что это решит все проблемы? Но в итоге все стало только хуже. Не ты ли, братец любимый? А ответом ей стало молчание, сопровождаемое тяжелым сопением. «Отлично мне знакомым!» Даже не видя бывшего жениха, без труда представляла, как он с подлобья тяжелым взглядом буравит жану нервно раздувая ноздри, будто бык, что вот-вот бросится на тебя, чтобы затоптать. «Так что не ной, добавила она. «Делай, что должен!» «Я и делаю!» «Весточку послал ему?» «Утром еще!» «Ответа жду!» «А вот и молодец, братик!» Судя по голосу, мерзавка улыбалась. Теперь нам остается только ждать. Пойдем перекусим. Глядишь, и страховочка наша проснется к тому моменту. Шаги, сопровождаемые шуршанием платья, стихли после того, как глухо чавкнула дверь, в которой повернулся ключ, и ехидным скрежетом указывай на мое незавидное положение: Я пленница, но мириться с этим не буду, чтобы крестьян-Жаны себе не напридумывали. Их страховочка еще устроит им веселую жизнь, чтобы сами меня темному лорту вернули. Да еще на коленях умоляли его взять невесту обратно.